буквы о, и, е после шипящих на конце наречий. Внимательно прослушай правило. На конце наречий после шипящих под ударением пишется буква о, без ударения е. Исключение, еще, горячо, зловеще. Орфограмма номер 60. Давай вспомним правило написания букв О, Ё и Е после шипящих в разных частях слова у разных частей речи. Буквы Ё, О после шипящих в корне. В корне после шипящих под ударением пишется Ё. Слова исключения. Крыжовник, шомпол, капюшон, шорох, шов. Орфограмма номер 14.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 О и е после шипящих в суффиксах имен существительных. После шипящих под ударением в суффиксах имён существительных пишется буква о, без ударения буква е. Дружок, жучок, орешек, кусочек. Орфограмма номер 35. Буквы о и е после шипящих и ц.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 в котором есть приставка «до». Наречие образовано с помощью суффикса «о». Пишу на конце букву «о». чего Справо, справа. Это наречие образовано с помощью приставки «с». Из суффикса «а». Пишу на конце букву «а». Справа. Затемно, затемна.